Марианна Красовская «По семейным обстоятельствам». Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Надка и детки. На самом деле у Надки были подруги. Ну ладно, одна. Зато лучшая. Правда, именно сейчас, когда вся эта ерунда началась, Лилька Горшкова уехала в отпуск, оставив Натке ключи от квартиры и указания, чем кормить кота. Просьбу подруги Натка восприняла философски. Во-первых, она была рада, что Лилька с мамой в кои-то веки куда-то выбрались. Кажется, Лилька говорила, что в горы. Какие могут быть горы на пять дней, Натка не представляла. Ну и ладно. Главное, что хоть кто-то отдохнет. А во-вторых, можно будет посидеть в квартире подруги в одиночестве. Когда никто не дергает «Мам, зашей мне рука в куртке!» «Мам, мне ботинки жмут!» «Мам, Владька опять мою ручку украл!» «Мам, Стасик сегодня на музыке пел!» Надка любила своих сыновей, но и ненавидела порой тоже. Слишком их бывало много на нее одну, особенно когда они вдруг принялись расти как на дрожжах и пребывали в состоянии перманентного голода. Самое обидное, что она, хорошая мать, и с детства приучала близнецов к самостоятельности. Уж яичницу и макароны мальчишки могли приготовить сами. Только вот десяток яиц сметали вдвоем за раз и пачку с чупнезом. Иногда Надка возвращалась ночью домой, заглядывала в холодильник и плакала. Прокормить двоих тринадцатилетних летних жирафов становилось все сложнее. Даже несмотря на то, что их отец исправно платил алименты. Целый прожиточный минимум. Его как раз хватало оплатить коммуналку и немного на еду. А ведь парням нужны зимние куртки, обувь, спортивные костюмы и тетради. А денег на все это не было никогда. Если бы не помощь бывшей свекрови, Надка бы не выжила. Но теперь у тети Тамары появилась долгожданная внучка, и свекровь, разводя руками, сказала, что к лету, конечно, купит мальчикам сандалии. А сейчас Мирочке нужна складная коляска и бизиборд. Надка специально загуглила. Бизиборд — это такая развивающая штука со всякими замочками. У Влада и Стаса ее с успехом заменяли ботинки на липучках и связка ключей. И коляска у них была одна на двоих. Этакий монстр, который ни в один лифт не влезал. Коляска, впрочем, была настолько агрессивной, что её никто даже не пытался украсть из подъезда, о чём Надка втайне горько сожалела. Украли бы, можно было бы у свёкров новую выпросить, но пришлось с этой таскаться. А в институте девушка так и не восстановилась. Обидно. Отличницей была. Планировала и в магистратуру, и в аспирантуру, а ушла только в декрет после второго курса вечный. Натка не то, чтобы расстраивалась. Осталось недолго. В 14 оба сына отправятся работать, хотя бы летом. Они уже давно копытами стучат и рвутся в бой. Знают, что матери тяжело одной. Если станет полегче с деньгами, пойдет на вечернее, доучиться да И устроится, наконец-то, не курьером, а инженером. Не то, чтобы денег сильно больше, но все же больше и не гоняться целыми днями в дождь и снег по маленькому заводу. На зарплату курьера мальчишек на ноги не поставишь, приходилось брать подработки. Переводы там, курсовые, написание статей. Дома работать сложно, а вот в пустой Лилькиной квартире в компании брутального кота Тимофея самое то. Поэтому в пять вечера Надко сообщила сыновьям, что будет поздно, борщ в холодильнике. Нет, не кончился. Там пятилитровая кастрюля, а если уже сожрали, сходите к отцу в гости. Ничего, раз в месяц может и покормить вас. Да, на свидание. А вы как думали? Сибиряком, усатым, полосатым. В чужой квартире тихо, темно и пыльно. Кота, который вчера мчался к натке, сшибая на своем пути табуретки, не видно. Странно, и лоток нетронутый. Женщина пробежала в кухню, не разуваясь и не включая свет. А вот корм пропал. Вся пачка. Надка испуганно замерла посреди кухни. Это что же, кота украли? Вместе с кормом? Неужели соседи? Да нет, бред. Кому нужен притащенный из помойки кот со скверным характером? Надка опустилась на табуретку, уронила голову на подоконник. Стол у Горшковых сломался три дня назад. Они его выкинули. Что делать-то? А если не только кота? Знать бы, что тут было ценного. В комнате неожиданно вспыхнул свет. Послышались тяжелые шаги. Надка встрепенулась. Она точно захлопнула за собой дверь. И никто не брякал ключом. Что происходит? Женщина на цыпочках прокралась по короткому коридору и заглянула в комнату. Там по-хозяйски расхаживал квадратный упитанный мужик с бородой и доставал книги с полок. Дюма и Пушкина брезгливо бросал на диван. Учебник физики за седьмой класс уложил к себе в сумку. «Что делать-то, мамочки?» А рука сама собой нащупала перцовый баллончик в кармане. Тем временем незнакомец набил свою сумку. Оленья кожа, ручная работа. Нарочито небрежный стиль под старину. Учебниками. Достал из кармана красивую позолоченную штуку с маятником, странным циферблатом и блестящим голубым кристаллом в центре и принялся ее крутить. — Не иначе, как маджахет, — поняла Надка. — Настраивает взрывное устройство. Что взрывные устройства бывают разные, она знала на личном опыте. Близнецы научили. Вместо того, чтобы крикнуть что-то устрашающее, а еще лучше матерное, Ната кричала «Ура!», выпрыгнула из темного коридора, нажала на распылитель баллончика, кинулась к страшному террористу. Тот заорал так же громко, заметался по комнате, сталкиваясь попеременно с рыдающей и орущей Натой, шкафом и старым телевизором на тумбочке. Раздался грохот, на миг запахло озоном. Ната во что-то вцепилась и стало тихо. Когда женщина отплакалась, откашлялась и исчерпала словарный запас русского матерного языка, то обнаружила, что в руках у нее та самая сумка ручной работы, и еще на полу валяется золотая штука, уже не так уж и похожая на взрывное устройство. На весь подъезд грохотало радио. Надка поморщилась. Ей нравилась музыка, но не так громко и не сегодня. Особенно настораживало, что на пятом этаже она звучала особенно сочно. А уж стоило ей войти в квартиру, акустическая волна едва не сшибла с ног. «Кто у нас глухой?» — рявкнула она таким голосом, что соседи снизу, сверху и с боков задумались о бренности бытия. «А ну, выключи музыку!» Выключили, как ни странно. Надка устала подумала, что новые навороченные колонки, подаренные близнецам любящим отцом, были даже хуже, чем барабан, который ее дорогая свекровь подарила внукам на двухлетие. Женщина вздохнула, забросила трофейную кожаную сумку ручной работы на верхнюю полку шкафа и принялась разуваться. «Где ты была?» – раздался неожиданный голос со стороны кухни. Бывший муж стоял в проходе, скрестив руки на груди и смотрел сукаризной. «На работе!» — раздраженно буркнула Натка. «Что ты здесь забыл? Что ты за мать такая, Наталья?» — сделал вид, что не услышал ее вопроса Егор. «Почему дети мне звонят и говорят, что дома нечего есть? Можно мы поужинаем у тебя? Там борщ в холодильнике. Там пусто, Наталья. Даже хлеба нет. Дети голодные. Мать шляется неизвестно где. У детей есть руки. Где деньги, они знают. «Надо!» — сходит в магазин. «Наташ, ты совсем дура, да? Они еще маленькие!» Маленький Влад, который был ростом на полголовы выше мамы, осторожно выглянул из комнаты, но, наткнувшись на свирепый взгляд Натки, тут же исчез. «Егор, ты чего пришел? Детей покормить? Похвально!» «Покормил! Домой не пора!» «Поговорить пришел? Говори!» «Сейчас картошку дожарю, ты пока раздевайся и мой руки!» Переход к мирному диалогу Надку изрядно напугал. С Егором они расстались хоть и без скандала, но далеко не друзьями. Вот так поговорить он заходил только однажды, когда его вторая жена Оксана родила дочь. Ребенок плохо спал, много плакал, и Егор пытался уговорить Надку, чтобы она пустила его несчастного к себе пожить, аргументируя, что квартира, собственно, принадлежит ему. Был послан как Оксане, конечно. Достаточно двоих брошенных детей. Надка знала, что Егор просто так не является. Она искренне надеялась, что он не захочет к ним вернуться. Финансово это, конечно, помогло бы, но нафиг, нафиг. Прошла любовь, завяли помидоры. Надка прошла в зал, морщась и заталкивая ногой носки под диван. Ее, кстати, носки. Мужские были в другой комнате. Поправила покрывало на диване, рукавом смахнула пыль с подоконника и полила ящик с луковицами. Не сдохли. Хорошо. В субботу можно будет салат накрошить. Наташ, ты только не кричи сразу, ладно? Сначала дослушай. Такое начало наполнило душу Натки черной тоской. Она села на стул и молча уставилась на бывшего. Оксана беременна. Поздравляю. Будет мальчик. Я за тебя рада. «Только при чем здесь я?» «Наташ, двое разнополых детей на однушке — это не очень хорошо!» Надка сглотнула. Ей стало очень-очень страшно. Хотелось что-то сказать, но горло перехватило. «Наташ, ты ведь понимаешь, что это моя квартира!» «А ты ведь понимаешь, что это...» Надка махнула рукой в сторону коридора. «Твои дети!» «Я не отказываюсь от детей!» Они могут жить со мной». «Что?» — потрясенно выдохнула натка «Как ты себе это представляешь?» «Мальчики взрослые. Они имеют право выбирать, с кем из родителей жить. А Оксана?» «Она не против. Мы обменяем две квартиры на трешку или даже четырехкомнатную. Мальчикам выделим долю. Они будут жить, как и раньше, в отдельной комнате». «Егор, ты опалаумел?» Надка бы выразилась погорячее, но догадывалась, что дети подслушивают. «Я не отдам тебе сыновей! Я не могу без них! Это... это же мои дети!» «Наташ, посмотри правде в глаза! Ты плохая мать! Дети голодные! Сидят одни, до ночи! Дома даже хлеба нет, не говоря уж о колбасе! Грязь везде! Я работаю на двух работах Орлов и еще переводы беру!» — возвелась Надка чтобы их прокормить и одеть. Вот, ты даже прокормить их не можешь. А ведь я плачу алименты. Я обеспечил вас жильем. Моя мама постоянно вам помогает. Почему Оксана все успевает? У нее дома чисто, еда готова. Она и работает через интернет и с ребенком справляется. А ты, Наташ, мать-кукушка, и еще надо подумать, куда ты деваешь деньги, которые я тебе ежемесячно перечисляю. Орлов. «Твоих алиментов хватает на две куртки!» «Ты каждый месяц куртки, что ли, покупаешь?» «Пошел вон отсюда!» Устала сказала Надка, понимая, что объяснить ему все равно невозможно, а оправдываться она не хочет. «Мне завтра утром на работу, детям в школу. Я-то уйду, только имей в виду, что квартира эта будет продана. Ты не можешь отобрать у детей единственное жилье». «Дети будут жить со мной, так и алименты мне не придется платить, а тебе придется». «А ты, мальчиков, спрашивал, хотят ли они жить с тобой?» Надка храбрилась, понимая, что у него была куча времени договориться с Владом и Станиславом, пока ее не было. И если он уже договорился, остается только пойти и утопиться в ванной, чтобы не портить никому жизнь. «Не спрашивал», — признался Орлов. Но они умные ребята. Явно поймут, что лучше с отцом и сестрой, чем с такой матерью. Я и секции смогу оплачивать, и в лагерь на лето отправлю». «Мы с мамой хотим жить», — крикнул из коридора Владик. «А пойдешь в суд? Мы скажем, что ты к нам приставал с извращенными намерениями», — вторил Стас. Надка застонала и закрыла лицо руками. Поддержка детей, безусловно, была приятна. Но палку Стаська перегнул. «Ты настраиваешь детей против меня?» Тихо и угрожающе спросил Егор. И понесло. «Я настраиваю!» Взвизгнула она. «Да ты сам появляешься раз в год на их день рождения. Ты не знаешь, что они любят. Ты понятия не имеешь, чем они увлекаются. Ты даже номера школы не знаешь. Не то, что на родительское собрание сходить. Ты ни разу не сидел с ними на больничных. Какой ты после этого отец Орлов?» «Ты хоть раз вывез их на природу или сходил с ними на велике покататься?» «А? А ты? Ты ходила?» — заорал в ответ Орлов. «Дети брошенные у тебя. Не удивлюсь, если у них и в самом деле есть друзья-извращенцы». «Я ходила. Мы недавно на скалодроме были и на великах летом катались. А то, что я мало уделяю им внимания, я, твою мать, работаю на заводе» а по выходным еще уборщицей и фитнес-клубе, а не в декрете сижу, как Оксана». Надка понимала, что Оксану она упомянула зря. Бедная девушка не виновата, что ее муж слегка мудак, и к парням она относилась по-настоящему хорошо, и самой Надкой старалась дружить. «Так надо было учиться, как Оксана!» – добил ее Егор. «А не бросать институт!» «Эй, Орлов, я на минутку твоих детей родила!» «А ты свалил к маме, когда им было два месяца. Мне что, с ними надо было на лекции ходить?» «Восстановилась бы, если бы захотела. А вообще, тебя кто-то заставлял рожать?» «У нас семья была орлов», — в отчаянии выдохнула Надка. «Мы их вдвоем сделали, очнись!» «И вдвоем принимали решение рожать!» «Ты на меня не перекладывай», — бросил Егор, выходя в коридор и надевая куртку. «Я мужик, я не рожаю и не кормлю. Аборт бы сделала, раз не способна детей вырастить. Сроку тебе даю месяц в общем. Решай, куда кто. И покупатели будут приходить. Покажешь им тут все».